Без всякой спешки и по-джентльменски достойно, чтобы не потерять лица. Сложность заключалась в том, что Гончарук не мог ждать. Во-первых, его ограничивали сроки, необходимые для оформления в загранплавание. Во-вторых, и тут таилась непредвиденная ловушка, заменить Светлану Андреевну оказалось отнюдь нелегко. Альголог вообще редкая специальность, тем более с геологическим профилем. Если же добавить ко всему последнее выступление на отделении академика-секретаря, специально нацелившего экспедицию на железомарганцевые конкреции, то вообще свет, что называется, сходился клином на ней одной, единственной, неповторимой. Мыслящий человек не должен бунтовать против природы. Всегда найдутся обходные пути. Это ничего, что все аналитически прослеживаемые линии сходились пока к одной карте – И следовало, выждав минимально приличный срок, окончательно сбросить и на время забыть. И так решено, замена. Подвинув к себе телефон, подключавшийся на стоянках к городскому кабелю, Гончарук вызвал междугородную. Соедините с Приморском! попросил он нетерпеливо постукивая пальцами по столу, с врачом рай После восемнадцати, ответил усталый женский голос. Но почему же после? Ведь это совсем рядом! «Легче до рио дозвониться». «Вот и звоните себе в Рио-де-Жанейро», был ответ, за которым мгновенно последовал короткий сигнал. «Безобразие!» — бросил Гончарук в прерывисто гудящую трубку. Не успел он, перелистывать записную книжку, собраться с мыслями, как требовательным звонком о себе возвестила столица. «Дмитрий Васильевич!» — он обрадовался за стар Северьянова в кабинете. «Владивосток беспокоит с утра пораньше. Знаешь уже про наши подвиги». «Ты о чем это, Герман Кондрач? В ретранслированном спутником голосе вибрировало легкое эхо. «Дару новой, неужели не доложили?» «Ах, Света, как она там сейчас?» «Вот сижу на телефоне, дозваниваюсь. С тобой проще оказалось соединиться». «Главные страхи, можно сказать, позади». «Оклемывается потихоньку, но врачи говорят, что до полного выздоровления еще далеко. Прям не знаю, как быть». Гончарок выжидательно примолк. «В смысле?» «Так ведь с надо сниматься. Ну, до тех пор еще много воды утечет». «Не скажи, Дмитрий Васильевич. Время быстро летит. Не успеешь оглянуться. А медицина, между тем, ничего успокоительного не сулит. Длительные амбулаторные лечения, говорят, потом санаторий. Что присоветуешь в данном контексте? Я-то тут причем тебе виднее. Очевидно, искать замену придется, я правильно понимаю. Боюсь, что не просто будет найти нужного человека». Рунова и геолог превосходный, и знает, прям ума не приложу. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Я потому и просил за нее, что видел, как говорится, в деле. Ну, извини в таком разе, Васильич, всего тебе самого лучшего. Закончив разговор, Гончарук почесал макушку тупым концом карандаша. Затем нашел в академическом справочнике номер ленинградского филиала и заказал разговор, вычеркнув попутно Рунову из списка. Глава шестнадцатая. Когда Светлана, впервые поднявшись с койки, увидела Кирилла, то не сразу узнала его. Прильнув к окошку, она долго всматривалась в знакомой, но как бы давно позабытой и ставшей немного чужими черты. Нет, она помнила все и знала, что он дотащил ее на себе почти до самой биостанции, но никак не ожидала увидеть его в этом бедном больничном садике на этой облукленной скамейке под искалеченным вязом. понадобилось напрячься, чтобы осмыслить происшедшее смещение, восстановив недостающее звенья. Так бывает во сне, где, слагаясь в небывалые сочетания, разрозненные кусочки действительности обретают неуловимую текучесть. Сначала она не ощутила почти ничего, но постепенно, сквозь оболочку тупого безразличия, затрепетала какая-то жилка, и вдруг стала расти, ветвиться, завоевывая освободившееся пространство, словно распалась, дав глубокую трещину ледяная форма. Светлана содрогнулась от пронзившей ее сладостной боли, но растающей волне жалости к нему, к себе, ко всему на свете таяли последние льдинки, по-живому кромсая острыми истонченными до невидимости краями. Потом они встретились В узеньком коридорчике стоял бак с кипяченой водой. Кирилл принес букетик жарков и десяток спелых гранатов, которые, к великому удивлению и радости, купил в продуктовом магазине. Вокруг были люди, и разговаривать приходилось шепотом, хотя телевизор, по которому показывали футбольный матч, заглушал их поначалу скованный разговор. «Почему ты до сих пор не уехал?» — спросила Светлана, когда он коротко и не без юмора поведал ей о своем житии на турбазе.